Глава 22. Довольно длинная, но зато в ней наш герой очень скоро поступает на место. Приготовительный пансион для молодых джентльменов, в котором учился наш герой, находился в Клэмгэмрайзе. Джо нашел неблагоразумным идти в Лондон и направился в противоположную сторону, Грефсверду, к которому и приблизился в седьмом часу утра. Ночь простояла тихая, ясная. Дело было в августе. Был уже совсем белый день, когда Джо, прошедший за ночь не меньше 17 миль, присел отдохнуть на зеленом газоне, покрывавшем обочину шоссе. Ему вспомнились отец и мать. Вспомнилась вся доброта Мэк Шенов. Вспомнилась своя собственная жестокая судьба. И сделалось так грустно, что он заплакал. Слезы так и текли, так и катились по его щекам. В эту самую минуту по дороге проходила девочка лет десяти, очень чисто одетая, видимо, не из низшего класса. Шаги ее были настолько тихи, что Джонни слыхал их. Проходя мимо Джо, девочка заметила, что он плачет, и ее доброе, красивое личико затуманилось. Джо не поднимал головы. Девочка сделала еще несколько шагов дальше и остановилась. Заметив, что Джо перестал плакать, она постояла несколько секунд в нерешительности, потом повернула назад и подошла к нему сзади. Минуту или две она стояла возле него молча. Но Джо не замечал ее присутствия, будучи совершенно поглощен своим горем. Тут он вспомнил о всемогущем помощнике в бедах. Приподнялся, встал на колени и принялся молиться. Тронутая всем этим девочка поставила на землю свою корзиночку и тоже встала на колени, не для молитвы, потому что не знала, о чем молится незнакомый юноша, но из почтения к тому Богу, которого он призывал, и из сочувствия к его очевидным страданиям. Джо поднял голову и увидал стоящую на коленях рядом с ним маленькую девочку, глазенкой которой тоже плакали. Он торопливо вытер свои глаза, потому что до самой этой минуты думал, что он тут один, а между тем рядом оказалась сочувствующая ему человеческая душа. Как Джо, так и незнакомая девочка поднялись оба с колен одновременно. Джо подошел к ней, взял ее за руку и сказал «Благодарю вас». «О чем вы плачете?» — спросила она. «О том, что я несчастен. Мне жить негде, негде голову преклонить». «Негде жить? Но ведь те мальчики, которым негде жить, бывают все такие оборванные, голодные, а вы одеты, как молодой джентльмен». Я ушел из своего дома. «Вернитесь, вам как будут рады!» Я знаю, что будут рады, но я не могу. Вы, вероятно, сделали какой-нибудь проступок? Но нет, этого быть не может. Вы должно быть хороший мальчик, иначе бы вы не молились. Я никакого проступка не сделал, но я не могу вам больше ничего сказать. «А вы куда идете?» — спросил он девочку. «Я иду в Грефсенд, в школу. Я хожу туда каждое утро и остаюсь до вечера». «В этой корзинке мой обед. Вы хотите есть?» «Нет, не особенно». «А вы тоже идете в Грефсенд?» «Да», — отвечал Джо. «А как вас зовут?» «Эмма Филлипс». «У вас есть отец и мать?» «Отца нет. Он был убит в сражении вскоре после того, как я родилась». «А ваша мать?» «Живет с бабушкой вот в том доме, за большими деревьями. «Приходите к нам, я расскажу матери то, что вы мне рассказали. Она очень добрая, она напишет своим друзьям, попросит за вас». «Нет, нет, не делайте этого. Я все равно ведь иду искать себе место». «А где же вы его найдете?» «Я и сам хорошенько не знаю, но только я могу работать и желаю работать, потому что надеюсь, что не умру с голода». Так, разговаривая, они продолжали путь вместе, покуда девочка не сказала. «Вот и моя школа, так что я должна здесь с вами проститься». «Прощайте, я вас не забуду, хотя мы вряд ли встретимся», — сказал Джо. Он неохотно выпустил руку девочки из своих рук и ушел со слезами на глазах. Оставшись один, он стал обдумывать, куда бы ему лучше всего направиться. Слова маленькой Эммы а вы, одеты как молодой джентльмен, пришли ему как раз на ум. В этом костюме ему нельзя оставаться, не навлекая на себя подозрений». Он решил немедленно переодеться в другое платье. Далее он думал, «Заработаю денег и поеду к капитану О'Донагю. Он меня, конечно, примет, и в России мне будет совсем безопасно жить. Но ведь нужно будет ему все откровенно рассказать, значит, этот план не годится».